Разлука. В последний раз в сине уединения моим стихам внимает наш пинат. Лицейской жизни милый брат, делю с тобой последние мгновенья. Прошли ли та соединение, разорвано наш верный круг? Прости, хранимый небом, Не разлучайся, милый друг, с свободою и фербом, узнай любовь неведомую мне, любовь надежд, восторга, упоение, и дни твои полётом сновиденья до да пролетят в счастливой тишине. Прости, где б ни был я, в огне ли смертной битвы, при мирных ли бригах родимого ручья, святому братству верен я.